была так же, как раньше. В этих обстоятельствах предсказатели не могли работать в полную силу, но если бы я получила хоть толику надежды поместить что-то на нужное место, сдвинуть, сделать что-нибудь на пути сына. Он появился и полетел прямо ко мне. Группе придётся действовать без поддержки успокаивающей песни канарейки, надеясь больше никого не выбит из обоймы. Обеднённые силы предсказателей я каким-то образом почувствовала, как сын собирается двигаться. Но это было неважно. Его рука засветилась, когда он нанёс удар по плоской стороне бритвы, и она рассыпалась облаком светящихся осколков. Я увидел его лично в первый раз с начала сражения. Моё собственное зрение не было таким чётким, как тех глазами, которых я уже смотрела на него, и мне было сложно сфокусировать свой взгляд на конкретной точке. Повернув голову, я посмотрела на остальных. Сpletnetsa Chortonka, Rachel Panacea, Rapira Kanareika, Boima. Я заметила движение губ Чортёнка, и она что-то сказала. Наверное, что-то очень весёлое, что-то забавное, остроумное и совершенно неуместное. Или, возможно, она сказала то же самое, что сказала я, когда мои пути с группой разошлись. Рэйчел молча опустилась на колени позади гигантского монстроподобного ублюдка, который лежал рядом с ней. Её руки обняли его за шею. А сплетница... Она поднесла кисть ко рту, затем сделала какой-то широкий жест рукой. До меня дошло, что я не имею ни малейшего понятия, что этот жест означает. «По-по-потому что ты не по...» «Не позволяешь мне даже этого!» – подумала я. Сын шагнул вперёд, его рука всё ещё светилась и заслонил мне обзор. План был прост. Благодаря подчинённым учителям я смогла сохранить свои воспоминания о событии Триггере. Сын вымрал большинство относящихся к делу деталей, но оставил одно слабое место. Он изучал нас как вид, он следил, как мы функционируем, какие стратегии мы применяем, и таким образом он выбирал себе путь. Но на этом пути я была почти уверена, он сосредоточился на идее, что мы не сможем работать вместе, не сможем собрать все силы в один кулак. Люди, как вид, были слишком хаотичны. Я знала об одной его ошибке. Он предсказал будущее, в котором мы в третьем его партнёра, и теперь стремился к этому будущему только за тем, чтобы найти его мёртвую версию, что находилась на базе котла. Я пыталась помочь всему этому случиться в другом будущем, убегала, зашифровывала измерения это было лучшим, что я могла предложить для того, чтобы сын оказался в мире, где он увидит себя единственным оставшимся. Он сократил дистанцию, а я не могла собраться с мыслями, чтобы убедить себя сбежать, чтобы понять, какими ресурсами я смогу воспользоваться, чтобы спастись. Телепортами, но который мы из них. Сын обхватил обычной рукой моё горло, и все вопросы стали неуместными. Удивительно, насколько маленькой была его кисть, больше среднего она, но... при всей внушительности он всё ещё был размером с человека. Он её убил меня сразу. Он хочет хочет, чтобы я боялась. Его хватка сжалась не давая мне дышать. Я вцепилась за запястье изнавидевшего, боясь, что этого будет недостаточно, я использовала небольшую нить, которую мне удалось собрать, чтобы связать наши руки вместе. Я изначально была не в слишком ясном состоянии. Кислородное голодание добралось до меня. Мир вокруг начал меркнуть по краям, проваливаясь. Этого оказалось недостаточно в конце концов. Это был план из трёх пунктов: собрать всех нас в точке, где мы все здоровы и действительно объединены против общей угрозы, сделать всё, что я смогу, чтобы перехитрить его предвидение и заставить его поверить в осуществление его мести, и наконец нацелиться в его слабое место. Слабое место было недоступно, целиться было некуда. Возможно, я предложила бы что-то лучшее, но всё только начало выкристаллизовываться, когда я потеряла возможность к общению. Я эффективнее действовала, если могла менять стратегию на ходу. Мо корабль сел на мели, когда я начала неуклонно тереть рассудок. Сплетница что-то сказала, Панаци ответила, держа руку на облюдке. Сплетница рявкнула что-то в ответ. Как во сне её ввёл, я увидела, как рапира поднимается в арбалет. Я передвинула настекомах, построила барьер между нами. Она запнулась, потом опустила арбалет. Я расслабилась. Это не не сработало бы. Не, ну, нужно им погибать со мной. Но сын заметил Его выражение лица изменилось. Презрительная молчаливая злоба. Его лицо с такими сильными и неприкрытыми эмоциями выглядело неправильно. Он слишком редко демонстрировал чувства. Он воспринимал своё окружение не так, как это делали люди. Он обернулся, всё ещё сжимая моё горло, и вытянул свою светящуюся руку в их сторону. «Нет. У меня пока был доступ к моей сети, но я не могла думать». «Зак... Закры... Закрыть портал!» Портал захлопнулся, сын сделал шаг, унеся меня с собой через миры. С этим движением волна тьмы захлестнула моё сознание, я чуть не отпустил из-за пестия сновидящего. Теперь он стоял напротив неформалов, рапира начала медленно поднимать своё оружие, удар сына разнёс его в клочья. Рапира схватилась за повреждённую руку и упала на колени. «У меня есть орудия! У меня... Какие орудия?» Сплетница неграмко сказала что-то несерьёзное, почти дерзкое. Я была уверена, что она говорила это кому-то ещё. Панацея снова ответила, покачала головой. У неё в глазах стояли слёзы. Муртнак? Нет. Я уже пробовал остановить сына с её помощью. Дина. Дина наблюдала из угла, где она сидела, обхватив колени. Когда я впервые её встретила, она была в очень похожей позе. Он уставился на Рэйчел. Его первую цель. В этот момент я не думала о том, как остановить его. Мне нужно было задержать его хотя бы на пару секунд. В третий раз я подключила всех своих дальнобойных кипефов и открыла вокруг нас порталы, давая им окна сквозь, которые они могли стрелять в яблочко. Каждый выстрел, рассчитанный счётом, попал в сына. Они поразили его со всей доступной мне силой со всех сторон. Приоритеты: Рейчел, Фила. Остальные были в порядке. Ясновидящей, наши пальцы едва соприкасались, нить, которую я обвязала наши руки, зацепилась за мой доспех, соскользнула на его большой палец. И почти сорвала кожу. Это было охриненно больно, но он не мог жаловаться. Он всё ещё под моим контролем, всё ещё в контакте со мной. Меня же мучил жесточайший кашель. Возможно, я сейчас была близка к потере сознания, чем в тот момент, когда рука сына сжимала моё горло. Я перехватила его на виде ещё понадёжней, затем подняла нас. Земля была повреждена там, куда поле выстрела задевшей сына. Эти повреждения сформировали расплывчатый круг с двумя нетронутыми областями. В одной находилась я, в другой не формалае. Почему этот зал сработал, а другие нет? Нужно выиграть время, увеличить расстояние. Я открыла порталы и натравила кипов на сына, вытесняя ЕВ из здания. Что было иначе? Я ничего не добавляла в группу, но я кое-что убрала из неё. Я посмотрела на рапиру, я взяла её под свой контроль и заставила наклониться и поднять камень. Я наполнила его её силой. Секунды позже я привела баллистика. Он применил свою силу к камню. Я уже оперла свою группу в безопасное место, когда Стэн наклонился от летящего снаряда. Его способность видеть будущее отличалась от способности Контесс. Он подстревал вероятности, но дело было так ограничено, не пользуясь воображением. Если происходило событие X, то способность срабатывала автоматически. Определённо он предпочёл избежать удара рапирой, нежели сэкономить на использование этой своей силы. Это всё ещё не решение проблемы, но это офигенно полезная информация. смогу ли я взломать ото его способность воспользоваться этим знанием мы отступили в пустой город на земле бат пока мы торопливым шагом перебегали туда группа держалась на безопасном от меня расстоянии пузырь пустого пространства окружал меня порталы мерцали вокруг открываясь и закрываясь по мере моего продвижения поддерживая мой доступ ко всему важному он продолжал забивать кейпов в которых я бросила на него а я до сих пор не была уверена в том что мне делать если и когда он обьёт последних из них Ампутация закончила оживлять оставленных сыном людей и продолжила работу с раненными, но это не сильно помогало. С другой стороны, если я отзову их назад, я предоставлю сыну возможность заняться тем, чем он хочет. А его прежний шаблон поведения показывал, что он скорее всего пойдёт за своей последней приоритетной целью за мной. Надо, надо, надо, надо. Эта мысль рефреном вертелась у меня в голове снова и снова. Это было как пытаться двинуть ногой и обнаружить, что она скована с другой. Только это была не нога, а мой мозг. «Надо! Надо!» Я встряхнула головы, как собака, выбравшаяся из воды. «Дум... думай правильно!» Сплетница что-то спросила у Панацеи. Панацея покачала головой. Чертёнок выдал насмешливый комментарий. Испытанного чувства разобщенности было достаточно, чтобы встряхнуть меня. Как и раньше, в тихий момент я осознала, как много потеряла за последнее время. Я катилась по наклонной, моё восприятие сужалось. Я должна была разобраться во всем этом, но миры перемешались друг с другом. Ясновидящий был как наркотик, и я теряла к нему чувствительность. Света расплывались как акварель, изображения накладывались друг на друга, и я могла сосредоточиться лишь на пригоршне деталей. Меня поддерживало только то, что я могла видеть всё, что видел мой Рой. И лишь благодаря ясновидящему я всё ещё была способна угнаться за происходящим, и то с трудом. Я могла обратить своё внимание куда угодно, могла устанавливать порталы в различные миры, На деле ла это всё медленнее и медленней. Я проигрывала, моё время истекало. В уверенности в этом было достаточно, чтобы начать действовать. Я открыла дверь в дальний конец пляжа и шагнула, даже не посмотрев на свою команду. Вода плескалась у моих ног. Я организовала технарей и изменила их задачу теперь оружие. Я собрала тех кейпов, которых сложно было использовать поодиночке, и начала разбивать их на пары. Нимп, солнышко. группа мастеров с проекционными способностями Кейв в гигантской маске. Все силы, которыми создавали что-то материальное, золотое кольцо с бритвенно острыми краями, которые производило силовые поля и лазерные лучи. Миниатюрное солнце, слдоты и камня, золотая маска. Каждый из них создавал эти объекты максимально большими. Я вернула обратно Шавальве и сделала то же самое с его пушкой-мечом, увеличив его до предела. Затем я обратилась к Висте. И увеличилось всё это ещё сильнее. Я обирала кипов с дороги по мере того, как различные оружья вступало в игру. Солнце было огромным, как небоскрёб, а золотой диск всего в 2 раза превысил свои обычные размеры, но и испускал значительно увеличившиеся в размерах лучи, сына сбежала беих атак. Кушка меч казался неподъёмным, ношевале, похоже, это не волновало. Он выстрелил в сына, и сын оказался поглощён солнцем. Всё пойдёт в дело, подумала я. Если мы не можем добраться до колодца сына, тогда мы должны ранить его с этой стороны. Он не был согласен оставаться в защите. Он обратил своё внимание на группу, проецирующую свои эффекты на вистл, солнышко, баллистику и мастеров, которых я не могла называть. И в этот момент губители сделали свой ход. Семурк спикировал из-за облаков и ударил сына. Немного подлечивший селевиафан появился из воды. И от головы высотой в человеческий рост, раз размером в башню из-под земли выросло бохо Атоха выбрала маски зеленой госпожи Эйдалона и Мердина. Губители прибыли на помощь. Хотелось бы мне почувствовать облегчение, это была передышка, шанс прийти в себя, но от этого веяло угрозой. Как я говорила доктору, я... Я покопалась в памяти. «Победить должны... должны люди. Не что-то абстра... абстрактное, не что-то непонятное. Мы выиграем благодаря своей собственной силе». Даже если мне придётся нас заставить. Я собрала свою армию, привлекла их на поле битвы и распределила всех вдоль пляжа, поддерживая их всей маленьким круглым камнем, который держал сифара. Если сын возьмётся за нас, то этот камень сможет в одно мгновение выдернуть нас в безопасное место. У меня были потери, ещё больше было тех, кто не участвовал, тех, кто риф всё ещё заканчивали свою пушку. Но у меня оставалась армия, и я не собиралась терять больше ни одного человека, если это было в моих силах. Я начал готовить очередной зал, прицеливаясь с помощью щитовода, используя порталы превратника, я не стал стрелять. Вместо этого я смотрела, как оживает партнёр сына. Поначалу был только один отросток, человеческое тело обычного размера, совершенно белое. Потом из под него начал разрастаться всё остальное. Саты из частей тел, рук, растянутой плоти, лабиринты органов, все переплетённые. Они росли из одной точки в центре. И на этот раз всё это было живем сад, как я войну за Волголем. Руки повернулись в жесте, и из кончиков пальцев выросли струи пламени, с пустым мгновением там был уже лёд. Эксперименты, пробы сил. Потом она заговорила мягкий голос, который почему-то показался мне знакомым. Компаньон сына была серой, а это создание было белым. Это была не она. Третья сущность. Я уставилась на неё, кровь застыла в жилах. Сын попытался слететь к ней, чуть ли не прогрозая себе дорогу через губители, чтобы добраться до своего нового компаньона. Даже теперь посреди битвы его настроение разделилось. Гнев покинул его, и сейчас я могла почувствовать его потрясение и изумление. Он протянул руку так, словно сам боялся прикоснуться к сущности, прикоснуться к ней. Откуда она взялась? Я использовала ясновидение, чтобы проследить источник её появления. И я всё осознала одновременно с сыном. Наши эмоции от этого одновременного понимания не могли быть более противоположными. Мне пришлось наперечь мозги, чтобы отыскать подходящее слово в этой каше. О, поблюдок. Сын звал, но этот раз это был не выпали ярости, нечто совершенно иное. Это было неругательство, третьей сущностью было блюдок, тот волчонок. И он невероятно вырос под действием странной формулы лабораторного крыса. Панацея изменила его внешность, на него наложили несколько дополнительных эффектов. Без сомнения, всё это устроило сплетница. Безумное горе сына было настолько осязаемо, что я почти могла ощутить его вкус. Я использовала сефару, чтобы вытянуть всё и вся из этой области до того, как сын начнёт мстить. Я рассыпала их по разным мирам через порталы, чтобы сбить так называемый запах сплетницы остальных. Я прибегнула к помощи 53-х. Сын расколол участок шельфа, на котором стоял новый Брактон-Бэй. И я уже всё наблюдала, как трещины зазмелись во вся стороны, в том числе и к хижине. Я переместила Зикура через портал и использовала её силу. С- сто, сто. Я затрясла головой, чтобы меня снова не зациклило в потоке оборванных скомканных слов. Перед хижиной возникла расщелина и остановила трещины в 5 м от неё. Сон не сдерживался. Перейдя в другой мир, он нанёс настолько же сокрушительный удар, затем переместился в следующий. Это было всё, что я могла сделать, чтобы уберечь от него свой рой, даже с Сефарой, даже с порталами. Я не могла мыслить трезво, потому что, пожалуй, не могла мыслить вообще. По крайней мере, связно. Но где-то на интуитивном уровне я знала, что мы сумели нащупать его болевую точку. Нам оставалось только ударить по ней. Я потянулась, чтобы снова владеть всеми. Открыла полноразмерные порталы, чтобы переместить их всех в одно место. И как раз тогда, когда я открывала дверь для себя, порталы начали исчезать. Я как будто наблюдала, как по всему городу отключается электричество. Огни гаснут целые подъезды многоквартирных домов за раз. Затем и здания целиком, не все одновременно, не совсем по порядку, но почти так. И с каждым погашенным огоньком я теряла по одному члену роя. Порталы закрывались с целыми скоплениями, десятками и сотнями, начиная с самых дальних. Те, что находились рядом со мной, держались ещё несколько секунд. Я посмотрела на превратника, который уставился в пространство. Вдруг я поняла, я всё утратила. Черпала слишком много и слишком сильно. Колодец испатавшей силы превратника иссяк окончательно.